Глава 13. На всех парусах. Когда сон вроде бы бессмысленный и в то же время значительный, я не нахожу себе места. Ужасно трудно записать историю бессвязную и бессмысленную, не говоря уже о том, чтобы зарисовать увиденное. Но я попытаюсь. Пылающий человек протягивает моему отцу питье. Тот пьет. Потом отряхивается, как мокрый пёс. И во все стороны летят щепки. Он превращается в двух драконов, и они улетают прочь. Я почти уверена, что этот сон когда-нибудь сбудется. Такой бессмысленный сон. дневник сновидений беевидящей. День был холодный и дождливый. Я надела старую куртку поверх дешевых штанов и рубахи, которые ли, поворчав, неохотно купила мне в Колсиде, носить. Одно поверх другого было неудобно, но плаща у меня не было. Мы с Виндлайером и Керфом сбежали из тесной вонючей каюты и съежившись под карнизом капитанского мостика, смотрели на вздымающиеся серые волны под бесконечным шуршащим дождем. только несколько торговцев решились выйти на палубу в такую погоду. Двое из них прошли мимо нас, увлеченные разговором. Я прислушалась, И сердце мое встрепенулось, ощутив прилив надежды. Через шесть дней будем в Кудальтоне. Там-то я и продам свой бренди из песчаных пределов и получу хороший барыш. Хочу взглянуть на их смородиновую наливку. В ней есть этакая приятная кислинка, аж пощипывает язык. Мужчины пьют ее, как укрепляющее. Адамун нравится вкус, говорил коротышка, вертлявый как крыса и одетый с ног до головы в серое. Высокая женщина рядом с ним рассмеялась и покачала головой. Серги кольца в ее ушах мазнули по плечам. Голову ее венчала корона из золотистых коз и ни шляпки, ни капюшона, несмотря на дождь. Продавать мне там нечего, но я рассчитываю кое-что купить. Кудельтон не зря так назвали, там ткут великолепные ковры из шерсти. Думаю, если подарить такое моему посреднику на островах пряностей, Но он будет легче расставаться с деньгами своих заказчиков. Будет замечательно ненадолго сойти на сушу. После стоянки в Кулильтоне нам еще семь дней плыть до Тележной бухты, если ветер не переменится. Ветер хорош, только я бы предпочел обойтись без дождя. А меня этот ливень только радует. Женщина запрокинула голову, подставляя лицо струям. Коротышка уставился на ее неприкрытую шею. Он может встаться, спрячет нас от пиратов или пошлинного флота. Но я жду не дождусь провести пару дней на суше. Два дня в порту, Два дня, чтобы сбежать с корабля и от двали. 6 дней, чтобы переманить на мою сторону Вендлаера. Если он сбежит со мной и сделает нас незаметными, как сумеет двали отыскать нас, конечно, уговорить его сойти с пути. Будет все равно, что уговорить птицу улететь от ягодного куста. Стоит выбрать неправильные слова, и Вендлайр распугается. Тогда пиши пропало. Придется быть очень осторожной. Я составила себе четкое расписание: Три дня на то, чтобы подружиться с Вендлайром, и только на четвёртый можно будет завести речь о том, чтобы он помог мне. Керф сидел на корточках рядом со мной сутулившись под дождем. Внушенная Вендлаером покорность стерла какое бы то ни было выражение с его лица. Мне стало почти жаль его. Он походил на гордого жеребца, запряженного в телегу с навозом. Когда вечером он снимал одежду перед тем, как лечь спать, я заметила, что мышцы на его руках и груди уже не такие крепкие, чем дольше он ходит на поводке у Вендлаера, тем меньше в его повадке остается от воина, и больше появляется от слуги. Еще немного, и от него уже не будет никакого толка как от защитника. Интересно, понимает ли это двали? По другую сторону от меня развалился Вендлайер. Странное у него было лицо. То выглядело как мальчишеское, то вдруг становилось совершенно стариковское. Вот и сегодня, пока он таращился на волны, оно обвисло унылыми складками. Так далеко от дома проныл он жалобно. Расскажи мне о месте, куда мы плывем, брат. Подобные просьбы ему всякий раз льстили. Я научилась с жадностью ловить каждое его слово, не поправляя и не шикая. Что ждет нас там, когда мы сойдем с корабля? ну, протянул он, словно не знал с чего начать, Это смотря, где мы сойдем с него. Мы можем причалить с той стороны острова, где море глубже. Можем в Сижали или Круптоне. Два ли там знают. Надеюсь, мы переночуем в приличной гостинице и хорошо поедим, может быть, мясо молодого барашка с мятой. Люблю молодую баранинку. А в комнате будет тепло и сухо. Он помолчал, смакуя в своем воображении эти простые радости. Может быть, Двалина найдёт повозку, чтобы отвезла нас в Клирес? Только бы она не решила ехать туда верхом. От езды верхом у меня вечно весь зад бывает отбит. Я сочувственно кивнула, и Вендлайер продолжал: "И мы поедем в Клирес. Может быть, мы даже прямо у него и причалим, смотря какой корабль нам удастся найти. Когда мы приедем, там будет уже настоящее лето. Тебе будет жарко". Ты David Severo малыш. А мне будет хорошо. Пусть солнце согреет мои суставы и прогонит из них всю боль. В солнечный день Клерас сияет белизной. Он построен частью из старых костей, частью из белого камня. Из костей? Звучит страшновато. Да? А по мне так нормально. Отшлифованные кости очень красиво смотрятся. Мы дождемся отлива, когда из-под воды покажется насыпь, и по ней перейдем в наше святилище на острове. Ты наверняка о нем слышала. Верхушки сторожевых башен сделаны в виде черепов древних чудищ, по ночам в них зажигают огни, и пылающие глазницы черепов глядят на все четыре стороны. Очень впечатляющее зрелище. Он поскреб мокрую щеку, дождевая вода скатывалась с его подбородка. Вендлер наклонился ко мне ближе и понизил голос, словно собирался поделиться важной тайной. Мебель в четырех башнях цитадели сделана из костей драконов. У Симфы есть чайный сервиз, где все чашки выточены из драконьих зубов и отделаны по кромке серебром. Он очень древний и много поколений передавался от Симфы к Симфе, от Симфы к Симфы?» Он вскинул белосые брови. Женщину в северной башне всегда зовут Симфы. Ну как можно не знать таких вещей? Мне объяснили все это еще когда я был совсем малыш. Клерес сердце мира. А сердце мира всегда должно биться ровно. Последние слова он произнес, будто известную всему свету истину. Пока вы не схватили меня, я вообще не слышала ни о Клересе, ни о слугах. Я даже почти не солгала. На самом деле я читала о них в записках отца, но слишком мало, чтобы понять, что меня ждало впереди. Наверное, это потому, что ты такая маленькая, задумчиво проговорил Вендлайер и посмотрел на меня с жалостью. Я помотала головой. Волосы у меня уже так отросли, что стали завиваться, и теперь с них во все стороны полетели капли. Мне кажется, не такие уж они знаменитые, как ты думаешь. Керф Вот ты когда-нибудь слышал о Клересе? Ну, прежде чем нанялся к слугам? Тот заторможенно повернул ко мне голову, и глаза его медленно распахнулись в испуге, словно у оцепеневшей от ужаса коровы. Тихо шикнул Вендлер: "Не спрашивая его ни о чем. Он свел брови, и лицо Керфа тут же приняло обычное унылое выражение. Тревога в его глазах погасла. Я вдруг Встала и потянулась, нарочно сделав это как раз тогда, когда мимо пробегали два молодых матроса. Оба обогнули меня стороной, но один обернулся и удивленно посмотрел на меня. Я поймала его взгляд и улыбнулась. Он споткнулся, едва не упал, обернулся снова и наверняка заговорил бы со мной, но тут кто-то рявкнул на него за нерасторопность. Голос выкрикнул команду, и одновременно раздался хлесткий удар, будто ударили плетью о планшир. Оба парня бросились исполнять. Вендлайер тяжело сопел, словно ему пришлось быстро бежать. Мир вокруг вновь успокоился, словно я только что барахталась на поверхности, а теперь погрузилась в неподвижные морские глубины. Избегая смотреть в глаза Вендлайеру, я попыталась повторить его слова. Клерес сердце мира, а сердце мира всегда должно биться ровно. Дождь внезапно зарядил с новой силой, и я стала всматриваться в лицо Вендлаера сквозь водяную завесу. Не понять было, слезы или капли дождя стекают у него по щекам, подбородок на миг задрожал. Мы служим слугам и помогаем им поддерживать ровное биение сердца, если мы послушны, если не отступаем с пути. Но при чем тут ты, Что мешает тебе отправиться на ярмарку, поесть жареных орешков или выпить сидра с пряностями? В этом ведь нет ничего плохого. Его маленькие круглые глазки глядели на меня с тоской, но и хорошего ничего нет. Я должен делать лишь то, что удерживает мир на верном пути. Самые простые вещи могут навредить ему. Я съем пирожное, и кому-то его не достанется. Это как один маленький камешек может вызвать обвал, который погребет под собой дорогу. Кажется, это я уже слышала когда-то очень давно. Слова упрямо звенели у меня в голове, хотя смысл их мне совсем не нравился. Если Вендлайер верит, что Двали знает его предназначение и намерен идти куда она укажет, мне нечего и надеяться заручиться его помощью для побега. Словно прочитав мои мысли он сказал вот почему я не могу помочь тебе бороться с ней если ты попытаешься сбежать мне придется остановить тебя и вернуть он покачал головой двали ужасно разозлилась когда ты сбежала в том большом городе я сказал что не могу сделать тебя послушной один раз у меня получилось в самом начале в тот день я был полон свежих сил она подготовила меня к тяжелой работе я справился Но с тех пор я больше не могу заставить тебя слушаться меня. Она сказала, что я лгу и стала бить меня по щекам, била и била. Он сморщился, ощупывая языком больную щеку изнутри. Мне стало жаль его. Ведь это из-за меня ему было больно. "Ох, брат", сказала я и взяла его за руку. Это было все равно, что сунуть руку в ледяную реку. Так отчетливо я ощутила бурный поток в нем» как прикоснуться к отцу в те времена, когда он не сдерживал своих мыслей, а я не научилась защищаться от них. Его течение подхватило мои собственные мысли и унесло. Я почувствовала напряжение, которого ему стоило удерживать керфа, словно звенящий от напряжения канат, оплетающий разум. Керф был силен. Он рвался с поводка, будто здоровый пес. Я отдернул руку и попыталась скрыть свое смятение сочувственно похлопав Вендлайра по руке, там, где ее прикрывала одежда. Мне так жаль, что тебе досталось из-за меня. Вендлайр смотрел на меня во все глаза. То, что ты думала об отце, Мое сердце бешено колотилось: стены, стены стены. Я все время скучаю по папе". Вендлайр потянулся ко мне, и я поспешно встал. Тут так холодно, пойду я лучше под крышу. Керф, ты не замерз?» Глаза Керфа сверкнули, Ивендлайру пришлось отвлечься, чтобы вернуть рвущегося с поводка пса к ноге. К тому времени, когда он совладал с керфом и заставил того подняться, чтобы идти за мной, я уже шла по палубе, и он не мог до меня дотянуться. Матрос, сворачивавший канат, замер и уставился на меня. Выходит, хоть Вендлайр и может одновременно скрывать меня ото всех и управлять керфом, это дается ему нелегко. Надо запомнить на будущее. «Увы, я вручила ему оружие, которое он сможет использовать против меня. Понял ли Вендлайер, что если коснется моей неприкрытой кожи, то сможет проникнуть мне в голову? Я не стала оборачиваться на него, не стала задерживаться на этой мысли. Надо стараться лучше защищать свой разум. Теперь мне уже не верилось, что я смогу заполучить Вендлайера или Керфа в союзники мимо шлепая босыми ногами, прошел старый моряк в мокрой до нитки рубахе и даже не взглянул на меня. Я подошла к люку и спустилась внутрь корабля, где меня ждала наша злосчастная каюта. Я шла, присматриваясь к попутчикам. Несколько колсидийских торговцев, сбившись в кружок, глухо обсуждали погоду и пиратов. Я остановилась рядом и прислушалась. Никто не обратил на меня внимания. Мне стало известно, что наш корабль славится как самый быстрый за пределами Калсиды. Никогда еще пираты не брали его на абордаж, хотя не раз пытались догнать. Он также всегда уходил из-под носа так называемого пошлинного флота и незамеченным проскальзывал мимо пиратских островов, не платя дань королеве Этте и ее головорезам. А пиратские корабли, которые могут погнаться за нами, Тоже входит в пошленный флот, спросила я вслух. Никто и ухом не повел. Однако юноша, стоявший на краю кружка, вдруг произнес, "Ну разве не забавно, королевство это зовется королевством пиратских островов, но ее саму донимают пираты". Седоусый торговец рассмеялся и сказал в ответ: "Смешно и очень отрадно для всех, кому приходилось идти мимо пиратских островов" молясь, чтобы нас не приметил король Кеннет. Ушёл он, то забрал бы и груз, и корабль, и распорядился ими по своему усмотрению. А если ты не мог заплатить выкуп, то судьба тебе была навеки остаться на пиратских островах. Кеннет переспросил молодой торговец или игрод? Кеннет. Игрод был еще до меня, и он был куда хуже. Груз забирал Команду насиловал и резал, а корабль топил. У него был живой корабль, да такой, что быстрее не сыщешь. Много лет он держал торговцев в страхе, а потом просто исчез. Старик сделал большие глаза и сообщил насмешливо зловещим тоном: "Говорят, в ненастные ночи иногда является людям его корабль на горизонте. Паруса его горят огнем, а носовое изваяние кричит от нечеловеческой муки". Мгновение юноша испуганно таращился на него, а потом все дружно расхохотались. Как думаете, сумеем мы избежать встречи с пошлиным флотом королевы Этты? спросил молодой торговец, пытаясь сделать вид, будто вовсе и не упал, вытряс лицом. Пожилой засунул пальцы рук за узорчатый пояс, поджал губы и задумчиво изрек. "Может, сумеем, может, нет. Лично я договорился с капитаном так: если ему удастся уйти от пошлинного флота, то я заплачу ему половину того, что пришлось бы заплатить этиммолодчикам. Хорошая сделка. И я с ним и раньше так уговаривался. Пять раз он перевозил мой груз. Трижды нам удавалось уйти от пошлинного флота. По мне, это так неплохие шансы. Думаю, в надежде на мое небольшое вознаграждение, кэп чуток прибавит парусов. И правда, неплохие шансы. Согласился молодой. Послышались неловкие шаги по трапу. Я подняла глаза и увидела, что на нижнюю палубу спускается Керф, а за ним Вендлайер. Вот вы где, радостно сказала я им. А я чуть не бегом вниз побежала, очень уж хотелось от дождя спрятаться. Керф ничего не сказал, а Вендлайер посмотрел на меня хмуро. Нам лучше вернуться в каюту, деревянным голосом заявил он и повел Керфа мимо меня. Я не двинулась с места. Что будет со мной? спросила я, не понижая голоса. Что двали от меня нужно? Ради чего она отправилась в такую даль, принесла столько бед, пролила столько крови? Она продала Аларию в рабство без малейшего сожаления, чтобы мы уехали из Колциды. А ведь Алария прошла вместе с ней такой долгий путь. Почему двали не продала меня или тебя? Тихо шепотом, — сказал Вендлайр: "Я не могу говорить с тобой здесь. Это потому, что все эти люди не видят и не слышат меня, да? И они подумают, что ты спятил и говоришь сам с собой". Я нарочно возвысила голос и старалась проговаривать каждое слово очень четко. Мне стало заметно, как узы Керфа слабеют, когда кто-то из торговцев обернулся, пытаясь понять, правда ли он что-то слышал или ему почудилось. Через мгновение Вендлайр обуздал Керфа. И тот снова уставился в пустоту. Голос Вендлайра дрожал от напряжения, когда он прошептал: "Брат, прошу тебя".